Если рыба не всплывет и в эту ночь, мне нужно будет снова поесть. Да и воды в бутылке осталось совсем немного. Не думаю, что здесь можно поймать что-нибудь, кроме макрели. Но если ее съесть сразу, она не так уж противна. Хорошо бы ночью ко мне в лодку попалась летучая рыба. Но у меня нет света, которым я мог бы ее заманить. Сырая летучая рыба — отличная еда. И потрошить ее не надо. А мне теперь надо беречь силы, ведь не знал же я, Господи, что она такая большая. Ну, я ее все равно одолею, — сказал он, при всей ее величине и при всем ее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 Он доказывал это уже тысячу раз. Ну так что ж, теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается с изного. Поэтому, когда он что-нибудь делал, то никогда не вспоминал о прошлом. Хотел бы я, чтобы она заснула.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 врезавшийся ему в спину. Как-то раз после полудня лесо снова стало подниматься. Однако рыба просто продолжала свой ход на несколько меньшей глубине. Солнце припекало старику спину, левое плечо и руку. Из этого он понял, что рыба свернула на северо-восток.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 а лошадь, у которой глаз куда меньше, видит в темноте. Когда-то я хорошо видел в темноте. Конечно, не в полной темноте, но зрение у меня было почти как у кошки.